Узнав о формировании сводного отряда, начальник Фрудольфевич отправился к Троцкому и поинтересовался, как будет проходить операция. Допустим, что мы захватим банковские кладовые, возьмём ключи и увезём на грузовиках деньги. А дальше что? Кто их примет под отчёт? Где будем их хранить? Кто конкретно будет ими распоряжаться? Всё это ведь тоже надо решить и предусмотреть заранее. «Будем поступать по революционному сознанию», — напыщенно перебил Троцкий. «Я прошу дать указания о всесторонней практической подготовке. Это же народные деньги. Своих решений я не меняю. Считаю ошибкой вашу интеллигентскую возню с банковскими чинушами. Произошла революция, товарищ Минжинский. А вы хлопочете о каких-то пустяках, о подписях, печатях. Нам нужны деньги». А вы, комиссар финансов, не можете добыть их из банка, так что извольте выполнять приказ. Я подчиняюсь совнаркому и в циг, твёрдо ответил Минжинский. С Владимиром Ильичом встретиться не удалось. Каменев, выслушав Минжинского, сказал, что подробностями операции он заниматься не будет и считает, что Троцкий поступает правильно. Вам же, товарищ Минжинский, я хочу напомнить, сосуществует партийная и государственная дисциплина, многозначительно добавил Каменев. За срыв операции вы будете нести ответственность. Но я же настаиваю лишь на её лучшей организации. Это не моя компетенция, сухо перебил Каменев. Комиссар Минжинский, потеряв время в пустых хлопотах, пришёл утром к банку со сводным отрядом. Документы для изъятия денег оформлены поинтересовался Вячеслав Рудольфович у Ладыжинского, который проявил большую ретивость в подготовке операции. «Что вы о таких пустяках беспокоитесь?» «Это отнюдь не пустяки, Ладыжинский. Это касается народных денег. Они трудом, потом, рабочими руками добыты. Хорошо, хорошо. Не волнуйтесь, пожалуйста. И документы, оформленные представители полковых комитетов, включены в сводный отряд. Требования о выдасте денег мы предъявим от имени Петроградского гарнизона». А ты мне с советской власти полагается такие требования предъявлять? Могу я ознакомиться с документами? Только с разрешения товарища Троцкого, нагловато ухмыльнувшись, отрезал Вышинский. Сегодня мы сами управимся. Всё будет на революционном уровне. В настойчивом желании Цере подабраться к хранилищам государственного банка угадывалась подспудная цель. Но ещё хуже, если Водыжинский выступал марионеткой и им пользовались, чтобы обострить и без того накалённую политическую обстановку. Водыжинский-то в политическом отношении существо четвероногое, но Троцкий, Каменев, они же считают себя опытными революционерами. Выслушать толком даже не захотели. Сейчас Вячеслав Рудольфович, стоял у ограды и слышал крикливую перебранку двух бывших штабс-капитанов. "Приказываю немедленно открыть ворота", надсадно орал Миронов. "Дорогу революционному отряду. Не гоже товаришкам одер всем в банк вламываться", сказал представитель какого-то солдатского комитета, подойдя к Миронову. "Деньги ж тут тонкое. Вдруг кто соблазнится не нароком и бумажку другую в карман сунет". Конфуз случится для советской власти. Комиссию надо бы выбрать, которая к сейфам пойдет, поддержали представители других комитетов. Надежных ребят отобрать. Чуть не со всех питерских полков в кучу сбили. Люди друг друга не знают. К деньгам не каждого подпустишь. Миронов растерян и крутил головой, выискивая Ладыжинского. Но СССР затерялся среди солдат сводного отряда. В кусты нырнул, зло подумал Вячеслав Рудольфович. Вот тебе и революционный уровень. Не вводите в банк весь отряд, настойчиво посоветовал он Миронову. Пусть войдут для переговоров представители полковых комитетов. Надеюсь, начальник охраны против этого возражать не будет. Кудрявцев в полголоса посоветовался с седоусым прапорщиком и объявил, что представители могут войти в помещение Государственного банка. Сообразив, что артиллерийского обстрела и газовых бомб пока не предвидится, служащие приободрились и собрались в кассовом зале. Миронов достал из кармана обращение Петроградского гарнизона. Революционные солдаты, матросы и красноармейцы